Камни. Борисов Александр. 2013 год. Читает автор. Тебя зовут Альберт Гросс. Дэн находится в лаборатории этажом ниже, и ты только что закончил алгоритм. Судьба мира в твоих руках. Во что бы ты ни стал, откажись от задуманного. Альберта мгновенно прошиб холодный пот. В оторопе он таращился в монитор. Казалось, происходящее невозможно, но на этой неделе невозможно стало случаться с завидной регулярностью. Глава 1. Лаборатория научно-исследовательского центра по разработке новых технологий при университете месяцем ранее. Дэн обратился к к своему старому другу. «Хватит копаться, этот проект отнимает слишком много времени с его облачными перспективами. И вообще на данный момент он не сделает нас пьянее. Давай свалим и устроим себе разгрузку». «Ал, не пари чушь, наша работа отчетливо смердит Нобелем. Ну или как минимум нехилым домиком на берегу Атлантики». Не знаю, как ты, но я уж точно вижу себя сгорающим на собственном пляже, попивая полуденной шейкой. И поставь бутылку обратно, это коллекционный виски, который ждет своего особенного часа. Не тот ли этот час, когда ты наконец закончишь выращивать свои стекляшки и возьмешься за что-нибудь перспективное, подстегивал Гросс. Что, например, как ты целыми днями вжиматься в кресло стоимостью тысяч и пописывать программу ли? Нет уж, в работе должен быть какой-то определенный смысл, глобальная цель. Ну или пицца, виски и покер в обед усмехнулся Дэн. Мечтай, тебя, кстати, Кронберг искал Что этому старику надо? И тут достанет Похоже, до сих пор дуются на меня за грандиозный свалинг из-под его начала Да бог его знает Он был в сопровождении с дамочкой, не видел ее раньше Вполне себе аргументированная, все при себе Только, похоже, она из надзорных Никогда таких не любил Засыпаешься такими, как с Мисс Мира, а просыпаешься от пинка в сознании, что с ней еще пересекаться полжизни, и слова поперек не скажешь, потому как она почти власть, а я давно прикипел к этим километровым коридорам. кроста опять за свое. И как ты умудряешься затащить в постель тех, кого больше всего боишься? Жениться тебе пора, причем именно на той, чтобы в узде держала, рассмеялся Дэн. Да будь проклят твой гениальный язык, чтоб я еще раз нет уж. На свете еще столько не обманутых девиц с третьим размером, А когда в университете кончится материал для твоих извращенных фантазий, что станешь делать? Весь женсостав уже как библию из уст уста передает вновь прибывшим. Дел с тобой не иметь. Ха, напугал. Пока Альберт Гросс молодец, а я молодец всегда, слухи, распускаемые бывшими, работают как реклама. Не успев закончить самолюбование, Гросс увидел тени за матовым стеклом двери лаборатории, тотчас спрятался за перегородкой. Дверь открылась, вошли двое. А это и есть святая святых нашего самого перспективного проекта «Рэд». Низким слегка прокуренным голосом выдавил из себя Кронберг. Чуть ли не с сарказмом, как бы намекая на то, что перспективность еще доказать надо. Он был один из тех, про кого можно было смело сказать неудобный человек, что вечно крутится рядом. Вроде бы ничего плохого не сделал, но в разговорах при него сдерживаешься. Как бы не сболтнуть чего лишнего. «Разрешите представить», — продолжил он. «Мисс Диана Рейн, репортер из Review of Science» и очень интересуются вашими кристаллами, Деннис. Взору предстала девушка лет 27 среднего роста, с темными прямыми волосами, аккуратно уложенными без пробора. Ее ножки были одеты в туфли, казалось бы, с бесконечно тонким каблучком, что, по мнению Дэна, так прекрасно гармонировало с ее строгим костюмом. Но разрез на юбке был неприлично высок, да и декольте смело выдавала любимый стандарт Гросса. Деннис – один из самых опытных сотрудников нашего центра и охотно поделиться с вами секретами своих достижений, а я, пожалуй, оставлю вас. Не есть чем заняться все тем же, тоном нам произнес Кронберг и вышел из лаборатории. «Так чем я могу быть вам полезен?» спросил Дэн, продолжая поедать глазами гостю. В этот момент Гросс вывалился шумом из-за перегородки, походу зацепив связку каких-то чертежей, которые вместе с ним упали к ногам Дианы. «Разрешите представить, Альберт Гросс, мой коллега по смежным проектам, лучший друг по совместительству, И он сейчас уходит, сдерживая смех и немного давя на голос добавил Дэн после образовавшейся паузы. Кросс, медленно поднимаясь с пола, разглядывал Диану, пытаясь не упустить ни малейшие детали. «Да нет, что вы, я могу остаться и дополнить рассказ Дэнниса. тем более у меня как раз образовалось окно». Дэн, взяв Альберта за плечо, шепнул на ухо, забирая свои гормоны и вали «я тут сам справлюсь», и вытолкнул его в коридор. Из-за только что захлопнувшейся двери донеслось. «Диана, не верьте ни единому слову, чтобы он обо мне не говорил». Дэн предложил девушке присесть и вновь переспросил. «Так о чем же вы хотите узнать?» «Я пишу статью о новых технологиях, и ваша работа была признана нашим журналом как передовая и самая ожидаемая. Приятно слышать. Но работа не только моя. Над рядом работают десятки ученых. Я лишь возглавляю проект, даже не зная, с чего начать». «Ну начните с себя», — продолжила Диана. «Кто вы? Откуда? Чем занимались ранее?» ваши коллеги, что такое РЭД, в чем его суть и почему именно этот проект. Ох, вздохнул Дэн, боюсь рассказ будет не из коротких. Ничего, у меня предостаточно времени, мое руководство уверенно включило в вас сотню лучших ученых страны, поэтому журнал должен получить максимум информации. Тогда сразу предлагаю перейти на ты, если вы не против. Мой работодатель не разрешает подобного, но для тебя я сделаю исключение, кокетничая ответила Диана. «Ну что же, меня зовут Денис Ран, точнее Денис. Это русское имя, мне 35 лет. Я вообще из России, детство провел в Сибири, в городе Новосибирске. Там же получил образование, работал в Академгородке. Поднимали промышленность, изобретали и совершенствовали новые носители информации. «А ваша, то есть твоя фамилия, тоже русская?» – спросила Диана. «Нет», – улыбнулся Дэн. «Эту фамилию я уже, будучи в центре, взял. Несколько лет назад». Моя настоящая фамилия звучала как Беглов – обычная распространенная в России фамилия. Но на английском звучит почти как «большая любовь». Однажды решил, что «ран» будет к месту и сменил. «Большая любовь?» Как интересно. А в твоей жизни была она? Да, я был женат. Еще в России, когда наш проект по информационным носителям объединили в один и меня пригласили работать сюда, совещавшись с Ольгой, ее так звали, решили, что сначала переберусь я, потом они с дочкой. Но позже Ольги не стало. А дочь Таня сейчас живет со мной. Ей 10, и меня почти не видит. Я много времени даю работе, но она все понимает. Дочь остается одна? Нет, конечно. Она большую часть времени в школе. Быстро адаптировалась. А дома всегда сняй. Таня это сильно не нравится, считает себя большой, но десятилетний ребенок без присмотра не должен оставаться. Вот она сейчас и есть моя самая большая любовь. Ты считаешь себя хорошим отцом? Хотел бы ответить «да», но пока не все удается. Как уже говорил, работу забирают почти все время. Мне известно, что ты написал научную работу на тему изменения хронологических векторов. Вы верите в путешествие во времени? А, ты про мою кандидатскую? Тогда в России кому не лень на эту тему защищались. Фантазирую, сколько влезет, подкрепляя уже доказанными научными данными. Может, перейдем к Реду? спросил Дэн, которому копание в его российском прошлом не доставляло никакого удовольствия. Да, пожалуй, согласилась Диана. В чем суть проекта RED? Да по большому счету все предельно просто. Человечество за крайне короткий период времени совершил гигантский скачок в технологиях. Еще не так давно, в 19 веке кажется, ученые в один голос твердили: все, что можно было изобрести, изобретено: паровозы, самолеты, автомобили, корабли. А потом 20 век взорвался своими высокими технологиями, компьютерами, сетями связи. Так вот, проект RED, скажу простым языком, призван создать более емкий универсальный носитель информации, чем те, что уже есть на рынке, а главное устойчивый к внешним воздействиям, таким как свет, вода, физические повреждения, одним словом единый и универсальный. В своей работе мы уже пришли к серьезным открытиям. Технология основывалась на помещении информации в кристаллы, точнее на их кристаллическую решетку. В Новосибирске мы начали с выращивания кристаллов соли и даже продвинулись в этом. Но помещать информацию на решетку было возможным лишь раз и только во время ее выращивания. Это был очень долгий и трудоемкий процесс. От него свое время пришлось отказаться. Но информационная база позволила подойти иначе к работам, которые велись уже тут в университете. Здесь мы создали новый материал. Это своего рода кристалл по структуре очень напоминающий алмаз. Имеет те же свойства выращиваться за предельно короткий срок, нежели привычный искусственный кристалл. Наш же камень имеет бурый оттенок, поэтому и Red. Проект близок к завершающей стадии. Но впереди еще очень много работы. А как вы помещаете информацию в кристалл? Тут также все просто. Помните, когда-то были модные сувениры из стекла, с вырезанными внутри трехмерными фотографиями с помощью лазера? Здесь все то же самое, но чуть сложнее. Основным передатчиком файлов является все та же оптика. Лазером помещаем на кристаллическую решетку камня информацию. Мы как бы прожигаем в ней наношероховатости, как на старых виниловых пластинках. Но в миллиарды раз меньше. И вуаля, процесс закончен. То есть, насколько я поняла, кристаллическая решетка камня после его создания может изменяться сколько угодно раз, и на камень можно перезаписывать бесконечное число файлов? А вот тут-то и вся фантастика. В перезаписи нет ни смысла, ни надобности. Почему же заинтересованно отреагировала Диана? Да потому что емкость камня настолько велика, что даже на один носитель можно записать почти всю информацию, что есть на планете. Ну или уж точно все библиотеки Земли. А дальше посмотрим. С нескрываемой гордостью добавил Дэн. Ну а если сильно захочется? Спросила Диана. Скрывать не стану. На данный момент мы только подобрались к главному. И лишь немногие эксперименты дали позитивный результат. Со мной работают лучшие умы. Это отличные ребята. Надежные. Мы буквально боремся. Как и над помещением файлов в камень, так и над извлечением. Хотя со вторым в разы проще. Емкость, куда помещается камень, он же кристалл, для снятия информации, мы называем бухта. Так вот, ее прототип почти готов. Хочу подчеркнуть, в промышленных масштабах кристаллы создавать будет очень дешево. И если нужно избавиться от какой-то либо записанной информации на камнях, можно будет просто его уничтожить. Или прожечь нужные сектора. Это своего рода одноразовый жесткий диск с бесконечной возможностью до записывания. Ваш центр не боится утечки информации или конкуренции? «Вот тут я ничем не помогу. Работы, как ты видишь, ведутся открыто, но не без доли секретности, конечно. Поэтому я уверен, что мы закончим раньше, чем нам можно будет помешать». Дэн засунул руку в нагрудный карман, достал из него небольшой белый футляр, напоминающий по форме те же, в которые кладут подарочные зипы, и произнес «Вот, можешь посмотреть на опытный образец». Открыв коробку, Диана увидела вышеупомянутый буроватый камень. Он был немногим больше тех, что размещают на обручальных кольцах. Дэн положил его в руку Диане. «А вы выращиваете их уже с огранкой?» с неподельным интересом спросила она. «Теперь да. Эта простая технология смотрится эстетично. Дескать, товарный вид». «А что значит «теперь»?» Изначально форме кристалла не придавали большого значения. До конца и сейчас не можем понять. Но данная форма оказала непосредственное влияние на ускорение процесса работы. По крайней мере, бухта заработала именно тогда, когда форму изменили до той, что у тебя в руках. Дэннис Красс во время разговора ловил себя на мысли, что декольте Дианы не выходило из его фокуса. И желание продлить знакомство было куда сильнее, чем продолжить запланированные дела на сегодня. Он было уже открыл рот, чтобы как-то еще придуманным способом пригласить ее куда-нибудь на чашку кофе, но раздался звонок его коммуникатор: «Да, мистер Декос. Да, на месте. Хорошо, сейчас буду». Положил трубку и продолжил начатое. «Диана, у меня появилось неотложное дело, но мы можем договорить за чашкой кофе. Сегодня вечером в любом месте, где скажете». А если он подумал, Дэн? «Отличный ход» и звонок вовремя. «Не могу гарантировать, но я перезвоню. Но будь готов к тратам, я ведь выберу самый дорогой кофе в городе», – заигрывая, ответила она. Они попрощались. Дэн проводил Диану к выходу. А сам направился к лифту все еще перебираю в голове встречу с ней. Но зайдя в кабину, мысли быстро переключились. У этого француза своя именная кнопка. Но надо же, сколько самомнения. И к чему такие понты? Подумал Дэн, нажимая кнопку лифта с буквами «DS». Это была кнопка кабинета директора университета, центра и всех прилегающих комплексов. Важная шишка. Поговорил, он получил свое место не просто так. Кто-то из родственников жены подсуетился. Насколько я знаю, он из Франции. И полное имя Антуан Дикос Де Авальканти. В мистер Ди или Дикос. Человеку, как оказалось, весьма полезный, если знать подходы. Но раньше он никогда меня не вызывал. И как выглядит его этаж, знали чуть ли не избранные. Двери лифта открылись. Классическая киношная сцена, подумал Дэн с Мешкой. Огромный зал, выполненный в стиле средневековья. Стол напротив окна во всю стену. И кресло, повернутое все к тому же окну. Полностью закрывающее сидящего в нем. «А, мистер Ран» донеслось из кресла, которое медленно поворачивалось. «Рад, что вы здесь», – господин Дикос обратился Дэн. «Можно просто Антуан», – перебил Дикос. «Ну да, назови я тебя Антуаном, и можно собираться обратно в городок. «Нет уж, спасибо», – пробормотал себе под нос Дэн. Дикос встал из кресла, подошел к Дэну. Это был достаточно высокий мужчина средних лет, с темными, но с проседью длинными волосами, и небольшой подстриженной бородкой, дополняющей его и без того странный образ. Этокий Дарт Вейдер, в черном английском костюме тройка с золотой цепочкой от часов, торчащий из кармана жилета. В его начищенных лакированных туфлях можно было увидеть орбиту МКС. Глядя на него, так и ждешь, что он скажет: Люк, я твой отец. Пу-пу! Или -пу -пу. слышно сплюнул Дэн. Дико, сделав вид, что не заметил, продолжил: Я давно хотел встретиться с вами, так сказать, познакомиться поближе. Дэн про себя. Вот уж негаданная близость. оторвал меня буквально от груди. Торчи и теперь тут. А ведь в этот самый момент я мог уже делать предложение шикарной мисс Диане. Воображение Дэна выдало странную картину. Президентский номер, она в лучах солнца, пробиваешься через колыщицу занавеску. Он в смокинге стоит на одном колене перед восхищенной дамой, протягивает ей кольцо, увенчанное рядом, а в другой руке шампанское. Нет цветы. Нет, все же второй рукой сбрасывать с нее одежду. Фу, пошлость. Откликнулся здравый смысл Дэна. «Результаты вашей работы, мистер Ран, заставляют многих и меня, в том числе, гордиться вами». «Я более чем уверен, что в недалеком будущем в мировой науке появятся новые имена», — размеренно продолжил Дикос. «Благодарю, господин Дикос. Мне поистине приятно это слышать. Можете и впредь полагаться на меня». «У вас есть какие-нибудь просьбы? Пожелания? Может, нужна помощь?» — продолжил Дикос. «Да, честно говоря, все в абсолютном порядке. И меня устраивает. Хотел еще раз поблагодарить за предоставленную возможность полностью возглавить проект и уйти из подчинения Кронберга». «Да не стоит благодарности. Этот старик стал бесполезен и только тормозит процесс. Я поставил его в один проект с китайцами. Теперь он помогает им усовершенствовать анкрит». Сознание Дэна продолжило сарказмировать. «Черт, знал Лепо, что когда-нибудь будет подделывать китайский анкрит? Бедняга Джобс. Наверное, уже с ума сошел на том свете. знаю он, как облажает совет директоров, умирать бы передумал». «Ну, раз вас все устраивает, — продолжил Дикос, — у меня будет к вам небольшая просьба». Точнее, пожелание Все тем же чопорным тоном. Сегодня к вам приходила некая мисс Диана из Review of Science и интересовалась кристаллами. Так вот, я хочу, чтобы вы, мистер Ран, больше не обсуждали с ней вопросы, касаемые проекта РЭД. Но почему, — возмутился Дэн. Возможно, вы не до конца понимаете сути происходящего и ответственности перед человечеством. У, куда тебя понесло, комплекс бога как ни на есть, подумал Дэн. Данной технологии интересуемся не мы одни. И информация о наших успехах просачивается в места, в которые нам бы не хотелось, чтобы она попадала. Иными словами, конкуренция порой не гнушается даже грязными методами. Мне было бы прискорбно видеть наши еще в руках третьих лиц. Но было хотел возразить Дэн. Поверьте, мистер Ран, я в своей работе придерживаюсь консервативных правил и предпочитаю, чтобы каждый занимался своим делом. Вот вы, например, светоч науки. «А я скромный управляющий, и каждому из нас свое дело удается лучше других. Вы со мной согласны?» Весь этот разговор с душком и ничего приятного не сулил. «Пожалуй, не стану спорить», — подумал Дэн. «Да, абсолютно согласен, господин Антуан. Какие будут указания?» Специально назвал его по имени, зная, что его это дико бесит. Хотя изначально Дикос и предлагал подобное обращение, но точно знал, что никто на это не подпишется. Взгляд Декоса изменился. Глаза стали пустыми, зрачки расширились, словно вкатили тонну адреналина в вену. И сейчас его либо порвет, либо... Впрочем, Дэн не хотел этого знать. «Есть два типа развития событий», — сказал Дикос. «Вы больше не общаетесь с представителем средств массовой информации, данные по проекту будут засекречены, а также вы больше ни при каких обстоятельствах не встречаетесь с мисс Дианой. Вся полученная ей информация будет нами опровергнута, с поправкой, что все эксперименты были провалены». «А второй?» – поинтересовался Дэн, хотя уже и сам знал ответ. «Второй, лично для вас, будет куда короче». «Да что на себе возомнил? Наполеон! Корчит от себя владыку мира, точно Дарт Вейдер! Ох, нельзя на русских с открытой войной! Не работает эта схема у толстозадых!» Чуть ли не в голос возмущался Дэн, спускаясь в лабораторию, как вдруг раздался звонок коммуникатора. «Дэн, это Диана. Рад вас слышать, мисс Диана. Все еще немного не в себе после разговора с Дикосом но стараясь не выдавать нервозности. «Ну вот, договорились же, что мы на «ты». Прости, само вырвался». «Да ладно, пустяк, я согласна», — легко сказала она. «На что?» — собирая в кучу оставшиеся мысли, пытаясь судорожно сориентироваться. «Ученые», — обезнадежно выдала Диана. «Интервью, кофе», — напомнила она. «Ну да, конечно, кофе. Ты горяй, но все», — подумал Дэн. «Увидеть ее хочу, и все тут». «Где и когда?» «Лагуну знаешь?» «Да, конечно». «Так вот туда мы точно не пойдем», – засмеялась она. «Давай в большого папу». «А у тебя точно нет русских корней?» – свернувшимся настроением сказал Дэн. «Нет, точно. Может, украинский чуть-чуть. Это просматривается», – снова усмехнулся. «Ну так что, идем?» – уже совсем подростковым тоном спросила Диана. «Да, конечно. Через час там. Сможешь?» «Да, смогу», – ответил он. «До скорого», – заигрывая ответила она. «Дэн, ты с кем разговаривал?» – спросил подскочивший гроз. «А что?» Да ты светишься от удовольствия. Словно тебе в твоём котёму городке трешку дали. Дэн молчал. Постойка! С прищуром сказал Гросс. Да ладно. Несравненная мисс Диана. Ты взял у нее номер? Нет, ответил Дэн с чувством собственного достоинства. Сама узнала. И сейчас я иду пить с ней виски, отбил Гросс. Нет, пока кофе. Но это тайна, слышишь? Вообще никому, даже себе. Могила, ты же знаешь. Да, знаю. все равно никому. Я от Дикоса только что. С его этажа? Немного обалдев от сказанного Да, и ничем хорошим разговор не закончился И о проекте не трепись Хотя тебе это в рабочем порядке скоро передадут Ты о чем, Дэн? Позже объясню Дело шло к вечеру По сложившейся традиции Когда Дэн не успевал забрать Таню со школы Он просил сделать это няню Но традиция настолько сложилась Что просить уже давно никого не надо было Но хотя бы позвонить надо Дэн набрал номер Танюш, солнышко, привет, это папа «Я сегодня...» «Да знаю, Тереза уже приехала». Очень спокойно ответила дочь. «Работай, у тебя дела, я знаю. Но воскресенье мое, ты обещал дельфинарий, помнишь?» «Помню, конечно, съездим. Я люблю тебя, папочка. И я тебя, Танюш. Дорога в Большого Папу была не близкой. Вообще-то даже не кафе. Диан действительно выбрала заведение, где готовит один из самых дорогих кофе. Ресторан, в который попасть-то не всегда удастся. Даже при сильном желании» хотя для таких прожилок общества, как Дикос, дверь открыта всегда. «Надеюсь, его там не увижу», – подумал Дэн и сел в монорельс. Через 20 минут он уже был в папе. Место нашлось, сегодня не час пик. Устроившись поудобнее, он выключил коммуникатор, хотя за время, проведенного в монорельсе, была пара входящих звонков, но Дэн на них принципиально не ответил. Убранство ресторана, по мнению Дэна, оставляло желать лучшего. Он был поклонником хай-тека, а тут везде занавески, разграничивающие пространство между столами, диваны, в которых удобно, но чересчур проваливаешься, на столах уже заблаговременно зажженные свечи. Это все напоминало ресторан Новосибирска конца 90-х, в которых очень сильно хотелось побывать, но очень сильно не хватало денег. Единственное, что никогда не менялось в подобных заведениях – это запах. Теплый, кофейно-ванильный, и, похоже, где-то тут есть кальянный зал. Тен увидела ее еще на улице через окно. Она вошла. На момент показалось, что и проблем теперь нет. И дивана тут нормальные, и занавески не мешают, и разговора с Дикосом не было. «Привет. Давно ждешь?» «Только пришел. Я снова рад тебя видеть». «Приятно, так как», — ответила она, и, похоже, даже искренне смутилась. «Мне нужно тебе кое-что рассказать», — выдавила из себя Дэн и снова замолчал. «Что же?» — немного взволнованно ответила Диана. «То, о чем мы говорили в лаборатории. Не дав закончить, Диана вставила. «Не переживай, я все знаю». Мне позвонили, как только мы с тобой пообщались в прошлый раз. Такого поворота Дэн точно не ожидал, и мысли запутались еще больше. «Кто позвонил? Зачем? Что сказали?» «Мне позвонили и сказали, чтобы весь собранный материал был оставлен в вашем центре и нигде не был опубликован». «Но как? Кто?» – начал заикаться Дэн. «Ты говорю же, не переживай, это СМИ, тут всегда так. Кто-то собирает информацию, а кто-то ее не пускает». «И ты совершенно не огорчена?» «Но лишь отчасти. Да пустяки». Все тем же игривым тоном произнесла Диана. «Не понимаю», — сказал Дэн, — «значит, ты мне перезвонила уже после того, как материал зарезали?» «Ну да», — невозмутимо ответила она. «Просто ты мне тоже понравилась. Я давно ни с кем не пила кофе». В голове Дэна дважды прокрутилось сказанное ею слово «тоже». «Но это не свидание. А то надумаешь себе сейчас. Считай, это дружеской встречей и не более». Но все же ее тон выдавал заинтересованность, и эта игра начинала нравиться Дэну. «Да и о работе ему как тоже не хотелось говорить». «Расскажи о себе», — сказал Дэн. «Обо мне ты уже почти все знаешь». «Ну что обо мне? Я фигуру простая. Родилась в этом городе, юность прошла здесь же, закончила журналистику, поработала в паре незначительных изданий, как пригласили в превью. А теперь сижу с тобой. И... Кстати, а где кофе?» — сказала она и снова так же мило улыбнулась. «Как у нее это получается?» — думал Дэн. быть всегда такой милой. Причем я даже перестал пялиться в ее декольте. Как говорит Гросс, делая глупый вид, разводя руками, ну, наверное, что-то случилось». Они заказали кофе, разговор продолжился. «А что ты говорила по телефону об украинских корнях?» «Насколько я помню, моя бабушка эмигрировала из Украины еще до вашей революции». «Вообще я мало об этом знаю. Русские корни не в большом почете», — ответила Диана. «Но зато теперь я в курсе, что в тебе есть славянская кровь. И когда мы поженимся», — шутливым тоном выдал Дэн. «Предложение? Так сразу?» «Наслышанное о русском темпераменте?» «Да я шучу», — поправился Дэн. А вот не шутил бы, согласилась, парировала она. Один-один, но ты победила. А что за друг сегодня свалился на меня в лаборатории, поинтересовалась Диана. А, это Альберт, душа компании, отличный парень, мы еще с Россией дружим. Так он русский? Не совсем. У него тоже украинские корни, я бы сказал махровые. Познакомились давным-давно в Москве, на научной конференции. Потом он работал с нами в Новосибирске. Я, кстати, по его протекции сюда перебрался. «Если бы не он, сидел бы сейчас в однушке, в Академгородке, и считал это роскошью». «Разве ученым мало платят?» – спросила Диана. «Знаешь, там все не так просто. Хотя проще некуда. Такие, как Альберт, которые умеют крутиться, получают много. А те, кто просто кроме таланта ученого ничего не имеют, так они и в жизни позади паровоза». «Жаль, что так. Я мельком увидела у него то ли шрам, то ли родимое пятно на шее». «Ах, это!» – усмехнулся Дэн. «Как рассказывает сам...» Он однажды пытался забраться на третий этаж, чуть ли не по простыням, в женское общежитие ночью. Два этажа осилило, на третий, видать, пылкости не хватило. В общем, в ту ночь он вместо похоти и беспробудного пьянства провел в травматологии. Ничего страшного, ободрался сильно, пару швов наложили. Вот след и остался. гроз до сих пор такой. Юбку видит и все. Пионерская зорька меняется на глазах. «Пионерская зорька?» – переспросила Диана. Ну, это когда гормональная активность Мешает работе серого вещества Настолько, что тормоза отказывают Диана снова улыбнулась, но промолчала А знаешь, Гросс единственный, кому я могу верить на все сто. При своей, казалось бы, взбалмошности Он глубокий человек Всегда есть тема для разговора И о чем помолчать найдется Жаль только, что его надо заносят Дэн на мгновение задумался Это ты о чем? Нарушила тишину Диана Он не говорит, а я знаю Мне сказали Ведь он покерист Любит посидеть в вечерок с соответствующей компании да в холодом поиграть. Мне количество нулей в его долге назвали, так я минут пять переварил. Ладно, не будем об этом, лишнее. Давай еще по кофе. Давай, согласилась она. Принесли еще кофе, а также эклеры. Мы это не заказывали, сказал Дэн. Это сюрприз от нашего шеф-повара, произнес официант. Держа на себе несмываемую улыбку, которую хотелось смазать пальцем, да буду что это не грим. На подносе находилось блюдо с ровно уложенными в форме сердца сладостями. «А к чему такое внимание?» – спросил Дэн. «Ваша спутница ему очень понравилась». «Ну а как же я?» – хотел отшутиться Дэн, но промолчал. «Передайте шеф-повару, от нас огромное спасибо», – сказала Диана, состроив точно такую же улыбку, как у официанта. «Пренепременно», – ответил тот и вновь скрылся за занавесками. «Хочешь, я вызову его на дуэль?» – шутливо выронил Дэн. Диана засмеялась, взяла его за руку, немного наклонилась вперед, посмотрела в глаза, словно в самую душу, и нежно, с трепетом произнесла. «Оторви этой гадинек голову». «А мадмуазель с огоньком», — отметил для себя Дэн. Так они проболтали еще около часа. За окном смеркалось. Кофе уже совсем не хотелось. А вот отпускать ее... «Уже на улице», — он спросил. «Ты на такси или монорельс?» «Я пешком. Вон мой дом. С синей крышей». И показала рукой на трехэтажное строение желтого цвета, все исписанное цветами, находящегося от большого папы в 100 метрах. Так вот почему папа. С каким-то облегчением, сказал Дэн. Да. А вон то окно на третьем этаже. Возле него еще большие розы нарисованы. Это моя спальня. Столько времени здесь живу. И только сегодня впервые оказалась в большом папе. Дэн держал ее за руку. Сам не понимая, как, когда это произошло. Но рожать пальцы не мог. Ну, мне пора, сказала Диана. Да, сказал Дэн. Но ровным счетом ничего не изменилось. Он все так же продолжал держать ее за руку. Диана шмахнула его в щеку, рука разжалась. Наверное, он так и простоял бы, глядя вслед след, если бы не сигнал монорельса. Запрыгнув в последний момент в кабину трамвая, он все еще разглядывал дом Дианы. Большого папу, улицу, пока тени скрылись из вида. «Пора бы уже врубить коммуникатор», — подумал Дэн. На дисплее высветилось 34 пропущенных, которые его мало волновали, и два сообщения от Тани и Гросса. «От Тани. Папуля, мы ложимся. Ужин в холодильнике разогреешь. Люблю». Я. От Альберта. Срочно вернись в центр, у нас ЧП.